«Плотоядность. Мишель Фейбер. Побудь в моей шкуре. Проезжая весной мимо полей, на которых пасется скот, что вы видите? Резвящихся ягнят или множество порций воскресного жаркова? А может, и то, и другое? Неважно, что бы вы ни употребляли в пищу в качестве животного белка, Каковы бы ни были ваши религиозные, политические и этические взгляды, этот роман в древесгера забьёт любую условную перегородку, которую вы удобно воздвигли между собой и куском мяса у себя на тарелке. Объяснить, почему попирающий все законы жанра роман Мишеля Фейбера исцеляет от плотоядности, значит испортить вам удовольствие от чтения. Можем только намекнуть, Суровая красота шотландской природы, эти серая струи дождя за ближайшей горной цепью, единственное, что ненадолго отвлекает от мнитущей атмосферы, в которой в романе разворачиваются события. Целыми днями по шоссе А9 колесит привлекательная, но странная женщина из Серли. Чем она занимается, неизвестно. Мы знаем лишь, что она регулярно подбирает автостопщиков. Удивляет и настораживает, что в водительском кресле и Сёрли чувствует себя неуютно, в любую погоду не выключает печку и вообще производит на окружающих скорее пугающее впечатление. Короче говоря, это книга для тех, кто подумывает перейти в лагерь вегетарианцев и навсегда избавиться от нравственно-кулинарных мук. Роман "Побудь в моей шкуре" будет вспоминаться вам ещё долго после того, как вы перевернёте его последнюю страницу и научитесь любить тофу.